И потому я должен дать Зверкову пощечину. Я обязан дать, и так решено. Я лечу теперь, дать ему пощечину. Погоняй! Ванька задергал вожжами. Как войду, так и дам. Надо бы на сказать перед пощечиной несколько слов в виде предиславия. Нет, просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с олимпий Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а зверков за уши. Нет, лучше за одно ухо. И за ухо проведу его по всей комнате. Они, быть может, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже, наверное, пусть. вся же я первый дал пощечину. Моя инициатива. А по законам чести это все... Он уж заклеймён и никакими побоями Уж не смоет себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться, да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные, особенно будет бить трудолюбов. Он такой сильный, ферфичкин, прицепится сбоку И непременно за волосы, наверное. Но пусть, пусть я на то пошел, их бараньи башки.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 — Погоняй, извозчик, погоняй, шальмец, погоняй! — Эх, барин! — проговорила земская сила. Холод вдруг обдал меня. — А не лучше ли? А не лучше ли? Прямо теперь же? домой О, боже мой! Зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед? Но нет, невозможно. А прогулка-то три часа от стола до печки. «Нет, они, они, они никто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку. Они должны смыть это бесчастье. Погоняй!» «А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют, скандалы побояться А что, если Зверков из презрения откажется от дуэли? Это даже, наверное. Но я докажу им тогда. Я брошусь тогда».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 хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио, и из Маскарада Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и встал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрела на меня. Что было делать?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 Я выскочил почти без памяти, сбежал по ступенькам и начал стучать в дверь, руками и ногами, особенно ноги, в коленках у меня ужасно слабеют. Как-то скоро отворили, точно знали о моем приезде. Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один. А здесь надо было предведомлять и вообще брать предосторожности.